Глава 111. Учебник истории. После того, как Феликс Кирбос проложил дорогу на континент мертвых, полеты в страну смерти не прекращались ни на минуту. Процент неудач резко снизился, поскольку дорога на тот свет стала прямой и надежной. Из учебника для второго класса.